Глава шестнадцатая На историю миров я наткнулась совершенно случайно. В последнюю десятницу перед отбором, а по всем признакам его не избежать, обстановка в замке сделалась совсем нервозной. «Нам сообщили, что вскоре мы все станем счастливыми обладателями 23 невест, не менее 10 стражей, официально они будут присутствовать для того, чтобы следить за порядком на отборе, предположительно, чтобы никто этих невест не сожрал. И дюжины королевских посланников и распорядителей. Это не считая личных камеристок самих Вэй, о которых мне ничего не было известно». Кроме того, что они либо сошли с ума, либо ничего не смогли противопоставить королевской воле, либо были настолько меркантильны, что им, в общем-то, наплевать, каким способом они получат возможность пользоваться состоянием и имением Вейгана. И обслуживать всю эту ораву представлялось делом крайне трудным. Пусть в замок и набежало много новеньких, но только когда они набежали, и обнаружилось, что мне весьма повезло, что до этого я имела дело исключительно с опытными слугами. «Крестьянские девки, а также прислужницы и помощники из ближайших городков смотрели на замок с ужасом, на меня, когда я отдавала распоряжение взглядом, не затуманенным ни единой мыслью, а на руки, которыми им надо было это распоряжение выполнять, как на нечто инородное и растущее из того самого заднего места». И мы с Месси, Аньер и Кариной, которую я временно поставила старшей горничной, сбивались с ног, чтобы сначала показать нашим новобранцам, что и как делать, отвести их туда, где это надо было делать, а потом бегали и разыскивали их по всему замку, потому как они регулярно терялись и находились в таких невозможных местах, что я даже предполагала, что это проделки голов». Впрочем, нет. Хоть последних почти не было видно, по озабоченному лицу Ерона я понимала, что и у них дел не впроворот, никакой магии не справится вряд ли они стали бы создавать помехи. А мне порой хотелось кричать от непроходимой тупости некоторых товарищей, что я, понятно, себе не позволяла, только терпеливо объясняла снова и снова, почему залу из каминов выгребают на специальный поднос в отдельном переднике и до того, как убирают комнату, а не после. Что ставить на стол хрусталь с грохотом, как они привыкли ставить перед торговцами литые кружки с взваром, не стоит». что полотно картин не протирают мокрой тряпкой, которой только что помыли пол. А если доски скрипят, то надо сообщить мне, и голы решат этот вопрос. И не надо брать молоток и вбивать в бесценный паркет кованные гвозди. И когда мне становилось совсем невмоготу, я сбегала от этого сумасшествия в сад, чтобы глотнуть свежего воздуха и побродить немного по частично очищенным тропинкам. В этом мире тоже были времена года, и они мало чем отличались от наших, разве что холода длились дольше, поскольку владения Вейгана находились на севере, да и, судя по описаниям, тропиков и горячих южных королевств здесь не наблюдалось. Я попала сюда на изломе Хольда, то есть ранней весной, затем была пора первоцвета, и вот уже наступало время знойного неба. Цветовая палитра растений в округе была для меня немного непривычной. Зеленые листья были, но преобладали серо-голубые, сизые оттенки с переходом в розовый, фиолетовый мох и желтовато-розовые цветы разных размеров и видов, что в будущем, ближе к великому плодоношению, сезоны тут точно не нуждались в переводе или уточнении. Сменятся на крупные темные ягоды и сладкие плоды. Похожие по вкусу на нашу тыкву и кабачок, но с более сахарным вкусом. Их консервировали и, что меня удивило, квасили и засаливали так, чтобы хватало на весь год, а потом использовали в блюдах или же ели в качестве десертов и лакомства. Салаты из свежей зелени и овощей, да и свежие фрукты здесь были не в ходу. А когда я показала, как можно приготовить ягодный пирог, так на меня и вовсе посмотрели, как на потенциальную отравительницу. Но на все вопросы по поводу блюд я лишь пожимала плечами и отвечала, что моя покойная матушка была с дальних областей, и она-то и научила меня всему. Как ни странно, никто особо не настаивал на подробностях. Думаю, никому и в голову не могло прийти, что я не так кем кажусь, а потому особых подозрений даже с моими специфическими знаниями я не вызывала. Кроме сада моей отдушиной оставалась библиотека. И снова я там была одна. С ганом мы с того вечера не виделись. Да и я бывала в ней все реже. Вечером моих сил хватало лишь на то, чтобы добраться до кровати. В тот день я все-таки направилась в мрачноватое, но уже настолько свое помещение и позволила себе просто побродить среди книжных шкафов, как среди цветущих деревьев, время от времени останавливаясь и выбирая какой-нибудь симпатичный томик. И когда прочитала название одного из них, замерла. А потом спряталась со своей добычей на привычном месте. История миров была написана громоздким, я бы сказала, старинным языком, с довольно большим количеством метафор и описаний давно уже несуществующих земель. Но, продираясь сквозь промасленные и магически укрепленные листы, такие я уже научилась различать в особо ценных экземплярах книг, мне, наконец, удалось уложить в голове, что здесь полагают под общим мироустройством. Если только я не нарвалась на какой-нибудь местный околонаучный философский труд безумца. В истории говорилось, что мироздание похоже на долину со зреющими пузырями. И возле каждого пузыря, клубящегося своим светом и звездами, стоит Создатель и нежно водит ладонями над его такой хрупкой, но такой надежной оболочкой, меняя там все по своей задумке и внимательно наблюдая за развитием жизни внутри. А когда наступает время отдыха, Создатели собираются все вместе за огромным карточным столом, И играют, ставя на кон, не деньги, а судьбы существ, планет и целых систем. И когда приходит время выплачивать карточный долг, проигравшие отправляются в созданные ими миры, чтобы начать там совсем другую игру и провести по пути междумирья тех, кого они встретят. Несмотря на замысловатую картину, мне показалось, что я ухватила суть. Во-первых, наличие космоса, а также других миров, планет или же параллельных пространств здесь вполне признавалось. Во-вторых, я сомневалась, что стала именно карточным долгом некого создателя. Не такая уж я и значительная фигура. Но метафора игры мне была понятна. Тем более, что я уже встречала упоминания игроков в этом мире, про которых только и было сказано, что они существовали давным-давно и их еще называли «меняющими». Нереальность ли они меняли для отдельных существ? И здесь возникал вопрос, был ли тот полицейский таким игроком? И если да, зачем он закинул меня в этот мир? Ну а в-третьих, мне все еще необходимо понять, что именно представляет собой переход между мирами в глазах обычных обитателей, и что они слышали об этом. Так что я решила под предлогом необходимости обсудить интересную книгу, разговорить того из обитателей замка, кто в принципе мог со мной об этом поговорить. И выбор, что понятно, был невелик.